Такое же устройство должно быть и в пригородах. Предложения на Щекины произвели сильное волнение между псковичами. Разделились. Одним нравились предложения, другим нет. Меньше люди были за новые, лучшие отстаивали старину. За этими ссорами дело протянулось от апреля до августа. Только 13 августа посадские люди написали наконец свои челобитные помысливоеводы